Издательство Эксмо Иван-Царевич и Серый Волк 6 Глава 1. Выставка Утро во дворце началось беспокойно. В кабинет царя срочно созвали Василису, Кота, Феропонта, да Волка с Иваном. Царевич без Волка никуда. Однажды он так и сказал «Ты Серый Мозг, а я Сила». «Одному без другого никак. Да и товарищ он хороший. Волки они все такие». Царь с озабоченным видом расхаживал по кабинету, держа в руках какую-то бумагу. «Я собрал вас всех, чтобы сообщить вам...» «Пренеприятное известие», — дрогнувшим голосом перебила Василиса, насторожившись. «Почему пренеприятное?» — в недоумении переспросил царь и остановился. потому что в наших краях не бывает приятных известий, — проворчал Феропонт. «Да нет же!» — отмахнулся царь и показал свиток. «Вот, приглашение нам прислали на это! Сказка-экспо!» Царь уткнулся в бумагу и замолчал. Потом надел очки и снова стал смотреть в свиток. Все потихоньку начали переглядываться. Непонятно же пока ничего. Кот шепотом предположил. «Экспорт — это когда что-то куда-то посылают!» Ферапонт в ответ прошептал ему немного громче, чем следовало. «Главное — послать правильно, а то, если неправильно...» «Вот, нашел!» — снова заговорил царь. Все тут же умолкли и сели ровно, а он продолжал. «Сказка-экспо. Крупнейшая между междуцарственная выставка чудес». «Волшебно-промышленный форум!» «Представители со всех царств государств привезут каждый свою диковинку!» «Вот и нам нужно привести. «А что привести? – спросил волк и тут же прижал уши. Так на него царь строго посмотрел. «Это я уже решил, но в целях безопасности раскрывать не намерен. Вы мне вот что скажите. Кто поедет наше царство представлять?» Все переглянулись, не зная, что сказать. Так что царь за своих помощников нерасторопных и решил. «Так, еду я и кот!» Василиса тут же встрепенулась. «Папа, почему ты и кот? А как же мы с Иваном?» Разговор прервала вошедшая в кабинет тетя Дуня с тележкой. «А там...» Чего только нет. Столько вкусностей, что волк не удержался и облизнулся от уха до уха. Тете дуни он всегда был рад. Да и не только он. Вон Иван как смотрит. «Плюшки, ватрушки с вареньем!» объявила она, подмигнув. «А еще сегодня калачи есть!» Но царю пока было не до плюшек. «Почему, да почему? Я так решил!» строго ответил он Василисе. Царевна, порывистая душа, вскочила. «Это нечестно!» крикнула она и выбежала, хлопнув дверью. Обиделась. Что ж непонятного. И не хлопай здесь! Иди дверь у холодильника у себя, хлопни! Бросил ей в ответ царь. Строго так на всех посмотрел и сказал. Про урожай вообще никто думать не хочет. Кто убирать будет, если все уедут? Иван, волк и Ферапонт покивали. Действительно, кто? Впрочем, они раньше-то его не сами убирали. Не их это забота, а крестьянская. Руководитель, правда, бывает нужен, чтобы вокруг серьезным видом ходить, да время от времени приказы раздавать, чтобы не расслаблялись работники. Но командовать и одного хватит, а всем остальным и делать нечего. Вот и нечего, продолжал распалившийся царь. Давайте занимайтесь тут, хозяйством. Только успел царь договорить, как раздался зловещий грохот. Иван с волком вздрогнули. а кот на стуле подпрыгнул. Через мгновение раскрылась дверь и появилась Василиса. Спокойно доложила. «Хлопнула, царь-батюшка!» и вышла, мягко притворив за собой дверь. «Это она про холодильник, что ли? Вот это силище! Надо бы Ване с ней поосторожнее, не расстраивать, не выводить из себя». Царь шумно выдохнул и повернулся к тете Дуне, которая со своей тележкой Так и стояла подле него, выжидая. «Варенье из белой черешни есть?» — спросил царь. Тут и остальные оживились. После тяжелого совещания чего ж не подкрепиться. Шел волк вдоль царского дворца, на солнышко жмурился и думал. Царь уедет, а им на хозяйстве оставаться. Все тихо, спокойно, но урожай, конечно. Работа ответственная, тяжелая. А с другой стороны, ясно, что про урожай царь просто так сказал. Потому как не ожидалось его. В смысле, если не посадишь, то оно и не вырастет. А в девятом пока не сажали и не сеяли. Рано еще было. Позже посадят. Любили тут, когда урожай, чуть позже, чтобы не спешить потом. Так что не было никакого урожая. Лежи себе целыми днями на хозяйстве. Жалко Василий столько расстроилась страшно. Иван уже и так едок. Ну что ты? осторожно сказал Ване Василиси. Пусть папа хоть куда-нибудь съездит. Тебе жалко что ли? Нет. А ему что жалко, чтобы мы поехали? Царевна шмыгая носом бегала по комнате и кидала вещи в раскрытый чемодан. Рядом стояли несколько уже собранных. Вдруг Василиса остановилась и Ваня, ходивший за ней по пятам. Чуть не налетел на нее. Посмотрел на жену, развел руками и спросил растерянно. «А урожай?» «Ваня, какой урожай?» Чуть не плача, воскликнула Василиса, а потом тише сказала. «Если не на выставку, то учительницей поеду. На север!» С трудом она закрыла чемодан, села на него, подумала и сказала. «Нет, не на север, на юг. Там тоже учителей мало». «А как же я?» — спросил Иван дрогнувшим голосом. Василиса всхлипнула. «Можешь со мной поехать, если хочешь. Будешь там пожарную безопасность или спасение утопающих». В общем, кончилось все как всегда. Миром, объятиями и поцелуями. Видно, и волку с Иваном придется ехать с Василисой. Вы подумали, что на юг? Нет, на выставку. Уговорили они царя. И было это так. «Нет, нет и нет!» «Зачем тебе, скажи, на милость эти чудеса?» — крикнул царь, быстро шагая по кабинету. Василиса с мужем сидела за столом, паученически сложив руки. Ваня даже блокнот взял с карандашиком. А волк рядышком стоял, с на лапу переминался. «Чего стоял-то?» «Да его, честно говоря, на это семейное совещание не позвали. Так что он сам пришел, а присесть-то было и негде. Не ждали ведь серого». «А тебе зачем эти чудеса?» спросила царевна отца. «Мне нужна. А вот тебе зачем?» «Я люблю все сказочное», — голос Василисы дрогнул. «И чудеса тоже». «По магазинам заграничным ты любишь», — не унимался царь. «А мы по делу едем. Там, там знаешь, что будет?» Василиса задумалась и робко предположила. «Вечные двигатели?» «Вот именно», — воскликнул царь. «Ты любишь вечные двигатели?» Царевна всхлипнула и залепетала. «Да, нет, это Ваня любит, он разбирается». «Да, разбираюсь», — подал голос Иван. «Но в основном меня интересуют сказочные системы пожаротушения. Я же по первой профессии пожарный. Вот, блокнот с собой решил взять, записывать буду, а потом у нас внедрять начну». Царь, посмотрев на блокнот, вздохнул и протянул печально. «Эх, а урожай?» Опять он про свой урожай. Волк чуть глаза не закатил. Впрочем, беспокоился царь-батюшка. Тоже понять можно. Насчет урожая все с фролом решили уже, сказал Иван и кивнул на окно. Царь глянул, а на улице стоит мужичок в шапке и с топором в руках. Улыбается. Фрол, фрол, хмуро буркнул царь. А чего он у вас в зимней шапке? Лето на дворе. «Ну как же? Лето, конечно, но и зима ведь скоро. Он заранее готовится», — объяснил Иван. Василиса толкнула его, чтоб чепуху не молол, и обратилась к отцу. «Мы скажем ему, чтоб на летнюю шапку поменял». «И Василиса тоже хороша. Какая же летом шапка? Не нужна она. Впрочем, волк вон, вообще в шубе круглый год ходит. Но тут уж ничего не поделаешь. Волку иначе никак засмеют». Они еще повздорили, поприрекались, и понял царь, что не справится ему с Василисой. А волку уже тогда любопытно стало. А и правда, он-то самодержится их. Зачем стремиться туда? Загадка. Вдруг царь на Серого посмотрел и заговорил. Тот аж по струнке встал и чуть честь не отдал, но вовремя сдержался. «Я тут решил, что серьезно это дело!» Начал царь издалека. «Понимаю». Булк кивнул, хотя пока ничего не понимал. «Да, выставка чудес все-таки», — продолжил царь. «Конечно», — вновь согласился Серый. «Ну да, вечные двигатели всякие». «О, еще какие?» «Понять бы, к чему он клонит». «Вот поэтому все должны ехать. Все без исключения», — поставил точку царь. Тут волк опешил и решил уточнить. «И я?» Царь вспылил. «Я сказал без исключения!» Но тут же добавил. «Кроме Фрола, он ведь на хозяйстве остается, урожай и все такое». «Так, а тетя Дуня?» Спросил Серый. Царь посмотрел на него так строго, что волк аж присел. «Понял», — тихо сказал он. «Ну, конечно, куда же они без тети Дуни?» Нельзя царя без варенья из белой черешни оставлять. Да и волк с Иваном без крендельков долго не протянут.